Глава 9. Стихийное прорицательство сложно назвать даром. Скорее, это огромная подстава. Зарождающееся видение берет мага под контроль. Чтобы увидеть будущее, он вынужден добираться до места транса. Оно влечет его, заставляет срываться в дорогу, невзирая на обстоятельства, совершать глупости. Благодаря Эдриану Сатору я утратила эту способность и почти три года не видела вещих снов. Однако стоило мне снять медальон, как дар вернулся. Лорд Вериан переместил нас внутрь Школы темных на погруженную в полумрак площадку. Она была точно такой же, как и в моем видении. Даже факелы на стенах горели в той же последовательности. Вот только эта арена была пустой. Неужели я ошиблась? Не понимаю. Я же видела это место. Лорд Вейриан. Я бросила на него взгляд из подлобья. Эльен был такого же роста, однако иллюзия изменила его фигуру. Она скрыла силу и мощь, присущую демонам. Иллюзии окутали лицо Лорда Вейриана, превратив в эльфа. Эльен. Меня все называют Эльеном. Глухо обронил он. «Лорд Вариан, в замке есть еще одна похожая арена?» На его лицо набежала тень. Или же это факелы стали гореть не так ярко? Огонь словно втянулся в петели, задрожал, отбрасывая на стены арены зловещие тени. И сразу стало так неуютно, захотелось обратно в лес к гончим и призракам. По крайней мере, от тех понятно, чего ожидать. Даже мотивы Адриана Сатора мне были ясны. А этот темный оставался полнейшей загадкой. Наконец его ресницы дрогнули, и он тихо произнес В школе темных пять полигонов, три внешних и два подземных. Но только к этому ведут проходы из питомника. Питомника значит, слухи не врали. Эту школу считали колыбели ужаса. Разведчики Светлых доносили, что в ее стенах рождались жуткие твари, которые потом использовались против врагов Темного Альянса. «Хотите сказать, что разводите монстров? Прямо здесь?» «А вы считаете, что было бы разумно позволить им размножаться в природе?» Губы высшего демона изогнулись в ироничной усмешке. Во время прихода тьмы в этот мир прорвались разнообразные представители флоры и фауны бездны. Большая часть была уничтожена. В погоне за тьмой и силой демоны истребили то, что могло бы подарить темным надежду. Часть удалось отловить и закрыть здесь. «Вы...» Я не осмеливалась произнести предположение вслух. «Вы пожалели этих созданий». Я превратил их в живые пособия для своих адептов. Будущим черным магам нужно на ком-то тренироваться. А вот и наши гости. Внезапно лорд Вэриан шагнул ко мне и обнял. Его руки легли мне на спину, и я была вынуждена уткнуться лицом в широкую мужскую грудь. Но слова возмущения замерли на губах, потому что я услышала лязгующий звук открываемого замка кто-то проник на арену. «Не шевелитесь, и она нас не увидит. И не услышит», — предупреждающе произнес лорд Вериан. И я забыла, как дышать, потому что сейчас, когда нас окутывал полумрак подземной арены, а я находилась в кольце рук лорда Адаманта Вериана Льена, то чувствовала себя снова в объятиях Ильена. Это было неправильное но такое уютное и в то же время волнительное ощущение, даже напоминание, что лорд Вэриан, само зло и демон бездны, не помогало. Я не могла вытравить это чувство, как и не могла перестать вдыхать знакомый, чуть горьковатый аромат полевых трав и дыма. Эльен тоже пах дымом, но тогда в вечно зелёном лесу я сочла, что это запах костра. Наконец я перестала тратить силы и время на бесплодные попытки, и обернулась. Нарушительница проникла на арену в одиночку. Это была хрупкая девушка, сжимающая в руке короткий жезл ритуалиста. Странно, но в своем видении я не видела этого артефакта. В любом случае, чтобы она не собиралась здесь провернуть, сделать это адаптка школы темных хотела без посторонней помощи. «Как ей говорить?» — оторвет голову. Вопрос лорда Вэриана показался мне форменным издевательством. «Вы должны ее спасти. Не дайте ей поднять решетку. Боюсь, в таком случае адептка Талас не осознает, какую глупость совершила. Лишь очутившись на краю гибели, мы начинаем ценить тех, кто помог нам не сорваться в пропасть. Тихое замечание неприятно царапнуло меня изнутри. «Я ценю вашу помощь, лорд Вэриан». Тихо произнесла я. «Именно поэтому сбежали. Вы хотели отправить меня в Школу темных, собирались воспитать из меня первого темного эльфа. Вы меня обманули!» Жалобно пролепетала я. «Вы не эльф!» Лорд Вэриан резко выдохнул и отчего-то прижал меня к себе еще крепче и начал поглаживать по макушке. Вот мы и добрались до сути ваших претензий, Аратель. А то мне уже начало казаться, что вы слишком слабы, чтобы принять последствия ритуала, и мечтаете обратить его вспять. Это невозможно. Я узнавала. И ни на мгновение не пожалела, что выжила. Вот дары способности было жалко. Но я научилась обходиться без них. Зелье варенье стало для меня настоящей отдушиной и отличным источником дохода лязгующий звук раздавшийся в тишине показался зловещим скрежетом когтей неведомой твари совсем нервы расшатались иначе стало бы я прижиматься к демону в поисках защиты порыв ничем не обоснованный но лорд Вейриан его одобрил на его лице проступила довольная улыбка а потом мне тихо сообщили на ухо жезл это всего лишь ритуальный жезл и верно Отчего-то ритуалистка уронила свой артефакт. Тот прокатился по каменным ступеням и замер. Так вот почему его не было в видении. Лишившись своего оружия, темная не стала отступать, а вместо этого призвала тьму. Она плясала между ее ладоней, подобно пламени. Взгляд был направлен в глубину прохода. «Почему она не уходит?» В отчаянии прошептала я. Знает, что уже слишком поздно. Тварь, которую она выпустила, не даст ей добраться до двери. Как и в моем сне, девушка сделала несколько шагов навстречу судьбе, и Ее охватило чёрное пламя. Из моего горла вырвался потрясённый вопль. Но через секунду я осознала, что огонь являлся всего лишь щитом, вставшим на пути, свисающий с потолка твари. Ее хвост уже спустился вниз, и если бы не защита демона оторвал бы голову темной которая так и не заметила что монстр уже покинул свою темницу правда она очаровательна С заметной гордостью поинтересовался демон скорее напугана и я ее понимаю не представляю что я сама почувствовала бы на месте этой темной я имел в виду агару Последняя самка в нашем питомнике. Если бы адепка Талас ее убила. Высший демон резко замолчал, но от ледяного бешенства в его голосе у меня по спине пробежал озноб. Меня тоже начало потряхивать. Но по большей части от несправедливости обвинений в адрес адепки школы темных. Ваша ученица проникла на тренировочную арену, смогла поднять решетку и выпустила особо редкую и опасную тварь. Звенящим от возмущения голосом объявила я. «Предлагаете её похвалить?» Едко вопросил лорд вариан Чёрное пламя частично скрыло девушку, но сквозь просветы огня я видела, что она поспешно формирует дополнительную защиту. Предлагаю для начала разобраться, как же так вышло, что Агара выбралась из питомника. «Хорошо, разбирайтесь» неожиданно мягко произнес демон но для этого вам самой потребуется защита раз уж вы настолько беспечно расстались с помощью эдриана сатора да глупо сделала и уже не раз об этом пожалела больше не в жизни сниму медальон со своей шеи а сатора ждет серьезный и неприятный разговор напугал что убивает заставил мчаться в школу темных И это когда уважаемый целитель сказал, что я сама себе навредила зельями. Аратель, предлагаю закрыть глаза, потому что я сейчас вас поцелую. Меня? Сейчас? Вот такую? Мой первый поцелуй, и вот так? Когда на мне маска парня? Я в панике смотрела на лорда Вэриана. Сейчас он скажет, что это всего лишь шутка. Сам от себя в шоке. Пальцы демона обхватили мой подбородок, вынуждая посмотреть в мерцающие в темноте глаза. Мне уже доводилось видеть вспыхивающий красным взгляд высшего демона. Но прежде это происходило в моменты ярости. Сейчас же в его глазах пылал совсем другой огонь, так похожий на пламя, пляшущее в камине. Этот огонь отчего-то обладал гипнотизирующим свойством. На него можно было любоваться бесконечно. Да, это будет сложное испытание. Предельно серьезно объявил он. Но знаете, что мне поможет? Отличная память. Я прекрасно помню, какое лицо скрывается под этой нелепой маской. И не успела я опомниться, как мои губы смял жесткий поцелуй. Я сдавленно всхлипнула и почувствовала жар, ворвавшийся в лёгкие. Он обжег мое нутро, растекся по телу а потом словно сконцентрировался на правой ладони. И лорд Вэриан это знал. Иначе стал бы он удерживать мою руку в своей, не позволяя вырваться. Поцелуй завершился настолько же внезапно, как и начался. Взметнулся огонь, унесший высшего демона, и следом раздалось потрясённое. «Лорд Риан, это вы?» «Нет, адепт Талас, это всего лишь я». Сдавленно выдохнула, собственная я. А Гарри тоже стала любопытно на меня посмотреть. И на арену с громким шлепком спрыгнула жуткая помесь Игуанны и утконоса. Упитанная тушка переступила ластами по полу, а потом вдруг радостно взвизгнула и помчалась на меня. «Светлые духи, мы об этом с лордом Вэрианом не договаривались». Я выхватила из сумки парализующую сферу, замахнулась, да так и замерла с удивлением, рассматривая ладонь, на которой горела алая метка. И вот на этот знак и нацелилась Агара. Не добегая до меня, она выпустила щупальца, обвела мою ладонь и притянула к полу, заставив согнуться пополам. Не успела я опомниться, как в мою руку уже уткнулся прохладный, покрытый липкой слезью нос и в этот момент раздалось проникновенное. «Арден Тироль! Мой спаситель и укротитель жуткой Агары!» «Нет, если бы не видела, я бы еще поспорила. Но я знала, на что способная эта ящерка-скалолаз, поэтому тихо поинтересовалась. А хвостик где?» Агара тут же шлепнулась на бок, и меня мгновенно спеленали по рукам и ногам. Чуть сферу с парализатором не выронила. «Пусти, чудовище!» Выдохнула я, осознав, что метка лорда Вэриана обеспечила мне любовь Агары и, как я подозревала, и остальных тварей из питомника. Ящерка подчинилась и втянула хвост, чем и воспользовалась темная ритуалистка. Ее объятия оказались еще более цепкими и удушающими, чем захват Агары. Еле отвернуться успела поэтому слюнявый девичий чмок пришелся в щеку ардентироль я этого никогда не забуду я готова отблагодарить моего спасителя не закрывай окно это иначе светлые духи кажется мне срочно нужен замок и еще и на окно уговорить о гару вернуться в питомник было сложно пришлось согнуться в три погибели и сунуться в проход, из которого она появилась, чтобы проводить. Тогда-то я и вляпалась. Кто ж знал, что в питомнике есть магическая ловушка? Меня обездвижило. Да так быстро и качественно, что я даже склянку вытащить из сумки не успела. В состоянии полной заморозки меня и доставили в черную канцелярию. Одну доставили. Адептка Талас благополучно сбежала с арены решив, что ее спаситель окончательно вжился в роль героя и не прочь уберечь ее еще и от дисциплинарного взыскания. А то, что его назначат, я даже не сомневалась. Уж больно злобные взгляды бросали на меня преподаватели Школы темных. Впрочем, нет. Кое-кто демонического происхождения восседал в центре кафедры и откровенно наслаждался разворачивающимся на его глазах представлением. Я же была готова сгореть со стыда а всё потому, что смотрела на лорда Вэриана и думала не об ожидающих меня неприятностях. Из головы никак не шел тот поцелуй на арене. Лорд Вэриан всего лишь поставил мне метку, передав через поцелуй свое пламя. Но мне почему-то казалось, что действовал он с каким-то чересчур активным энтузиазмом. Уж больно крепко прижимал он меня к себе в момент передачи огня. Сравнить мне было не с чем. Тот слюнявый ужас в исполнении драконец не в счет. «Харден, засранец остроухий!» Возмущенный возглас Толина возвестил, что теперь все в сборе, и можно начинать экзекуцию. «У вашего подопечного проблемы с желудком?» Интересовался сухенький старичок с аккуратной бородкой. В «Школе темных этот темный целитель курировал обучение черных ведьм. «У него просто проблемы. Большие!» С чувством выдохнул Толин Ревейн. Мне стало стыдно. Одно дело нарваться на личное взыскание, а другое — подставить наставника. Но если рассуждать логически, то в произошедшем не было моей вины. Это лорд Вериан перенес меня на арену. Это он подарил мне свою метку, из-за которой Агара приняла меня за своего хозяина. И это лорд-демон оставил меня объясняться с этой безголовой ритуалисткой, которая сначала, фу, гадость, целоваться лезла, а потом бросила. «А что это мой подопечный какой-то неживой?» толин Ривейн обошел меня вокруг, а потом щелкнул по носу. Было больно, но я даже не вздрогнула, только и могла что-то ращиться и думать о возмездии. Ваш подопечный угодил в охранную ловушку питомника. Теперь уже таращился Толин Ривейн. Мелкий ты совсем идиот? В питомник соваться? Нет, я не идиот. Я просто Агару домой провожала. Чем дольше я пребывала в частичном мужском обличии, тем больше убеждалась, что от женщин одни проблемы. Достала. И лорд Вэриан достал больше всех. Ему что, больше некого помучить? Сидит, смотрит на меня искрящимся от смеха взглядом, словно кроме нас тут больше никого и нет. Словно ему плевать, что помимо него в канцелярии есть шесть преподавателей школы темных. Все сильные и талантливые специалисты. Одни отвечали за воспитание черных ведьм и ритуалистов, другие помогали раскрыть дар темным целителям, но самым опасным даром обладали черные маги. Вот к ним с какой-то радостью и собирались меня определить в случае успешного испытания. Бесит. И уверенность Толина Ривейна в том, что я пройду отбор и буду зачислена в школу темных, бесила особенно. Не нужны мне тайные знания темных. Хватит и сущей малости. Книжечки, в которой написано, как можно помочь Эдриану Сатору. Потому что такая жизнь, как у него, хуже смерти. Участь бесправного раба и пленника медальона. Без права выбора, без возможности совершить побег. И хватит перешептываться. Я же еще здесь, хотя и стою, замерев точно статуя обледеневшая. Я же все вижу, все слышу, все чувствую. Резкая боль, пронзившая все тело, ударила меня сотнями острых иголок. Ноги подкосились, и я упала на пол, причем на выставленные вперед руки. Да, отмена парализации — это всегда неприятно. А я в заморозке больше часа пробыла. Светлые духи. Как же больно! Вот так. Вдох, выдох. И не скулить, потому что темные это не светлые. Если сочтут слабаком, сожрут. Думай, Элли о приятном. Морды пол не поцеловала? Зубы на месте? Просто замечательно. А ведь могла знатно позориться, если бы какой-то умник надумал начать разморозку с ног. И почему все так шумят? Меня поставили на ноги. Резко, рывком, не особо беспокоясь, что сейчас малейшее движение причиняло мне боль. Ты как, Мелкий? Было лучше, пока лежал. Тут только я отважилась бросить робкий взгляд на кафедру, и уткнулась в непроницаемый серо-голубой барьер явно магического происхождения. Что это с ними? Тебя, остроухи, испугались. На их памяти это впервые, когда кто-то смог избавиться от аркана парализации высшего порядка. Да эту ловушку в питомнике всем преподавательским составом ставили, чтобы ни у кого и мысли не возникло сунуться в него без разрешения. Обязательно потом расскажешь, как сумел. «Обязательно. Как только сама пойму. И сколько можно уже обсуждать мою уникальную персону?» Вон даже орать начали. Истерила черная ведьма. Ей было плевать на мой талант Зельевара. Видеть меня в своей лаборатории она не желала. И ритуалисту я была без надобности. Ритуалы — магия, требующая уважения к инструкциям и правилам. А я? Ты меня считали пропащим полукровкой, который и до конца месяца не протянет. Ведь уж если я сейчас умудрилась забраться в питомник в надежде раздобыть редкие ингредиенты... Совсем с ума сошли. На кой мне какашки неведомой зверушки? Экзотика хороша, когда знаешь, как правильно ее готовить. Что ты там ворчишь? Да эти за щитом совсем сбрендили и... Меня не хотят. Совсем не хотят. Вон даже черный маг отказался. Тот, который, судя по мускулатуре, подковым мизинцем гнёт. Ведь в защитных татуировках, а мелкого и убогого меня испугался. Если что, то это не самокритика, а дословный повтор озвученного. «Толин, а почему ты так на меня смотришь?» Вместо ответа маг печально вздохнул и ткнул пальцем куда-то мне за спину. Я обернулась и снова встретилась взглядом со скрящимися от смеха глазами лорда Вериана. «То есть тут судьба моя решается, а он ржёт?» Несправедливо. И все таки всеобщий напряг меня насторожил. Только не говорите мне, что и барьер я уничтожила. И в мыслях не было. Мне он ни капли не мешал. «Потому что вы все прекрасно слышали и сквозь него», — объявил лорд Вэриан. И как обвинил. Словно я снова совершила нечто крайне недопустимое. «Ну так». Парочка фраз долетела. Я смущенно переступила с ноги на ногу. «Сквозь барьер, созданный с применением защитного аркана высшего порядка?» Почти ласково поинтересовался лорд Вариан. И я внезапно осознала, что он нарочно все это подстроил, чтобы преподаватели от меня отказались, чтобы боялись со мной связываться. Всегда знала, что высшие демоны коварны потому что в бездне без этого таланта не выжить. Но это была, ну, просто запредельная многоходовка. Ведь я успела поверить, что лорд Вэриан помог той ритуалистке только потому, что я попросила. Мне казалось, что тому, кто только притворялся эльфом, не чуждо сострадание. А он... Первым не выдержал темный целитель. все таки шмыгующий носом полуэльф моей наружности — это то еще зрелище. Хотя некоторые вон поцеловать отважились. «Как же тошно!» «Ну-ну, не расстраивайтесь вот так!» Старичок поднялся со своего места. «Подумаешь, все преподаватели школы темных отказались вас курировать. У вас личный наставник имеется. Толин Ривейн — черный маг повышенной выживаемости». И тут все так печально посмотрели на Толина, словно не сомневались, что он скоро тогось. Помрет со мной за компанию. Появлению в черной канцелярии призрака я обрадовалась почти как истинная темная. Нет, я по жизни сострадательная и другим плохого не желаю. А тут прямо захотелось, чтобы кто-нибудь еще из темных отличился и отвлек внимание от бедного и замученного эльфа-полукровки. Пусть ритуалисты запретный ритуал проведут. Зверушки из питомника сбегут. Ведьма в лаборатории что-то незаконное сварят. Да что угодно. Я, несмотря на перерождение, ощущала себя светлой до последней капли крови. А тут выяснилось, что я чуть ли не самое страшное чудовище школы темных, от которого и преподаватели самоустранились. Неправильно это. Мой лорд, разрешите доложить? Призрак вытянулся по стойке смирно. «Говори!» Милостиво кивнул лорд Вариан. «Эльфы, они свихнулись. Точнее, сначала они дружно выпили какую-то дрянь, которая помогла им ощутить свою тьму, а потом начали искать. И тут призрак увидел меня. Его они ищут! Его! Весь запретный лес уже обошли. Призраки им не указ. Гончие бездны не пугают». Совсем охамели. Я отказываюсь работать в таких условиях. Простите, но я не просил меня искать. На всякий случай уточнила я. И к внезапной ускоренной адаптации перерожденных не имеете никакого отношения? Вкрадчиво поинтересовался лорд Вариан. И не соврешь же, потому что мигом определят ложь. По крайней мере, у двоих преподавателей имелись амулеты истины. Как узнала? Да потому что, лишившись связи с Эдрианом Сатором, я вернула себе магию. Талант разрушительницы снова был со мной. Осознание этой истины заставило меня покачнуться. «Мелкий, ты чего?» Толин подхватил меня под руку, не дав рухнуть на пол от осознания жуткой истины. Эдриан Сатор не преувеличил. Он пил мою силу и отбирал магию. Ему нужен был мой источник тьмы, чтобы выжить. А я бросила Эдриана. Светлые духи. Простите, но мне нужно срочно вернуться в свою комнату. И хорошо подумать над своим недостойным поведением. Подсказал сквозь зубы Толин. И подумать. Охотно подхватила я и замерла в ужасе. Потому что перед призраком вдруг материализовался один из флаконов, что я выдала эльфам. Вот, отнят у перерожденного, важно объявил призрак. Было бы чем гордиться, буркнула я. Сразу видно, что темный. Да, перерожденного готов обидеть каждый. Что с того, если этим несчастным хотя бы немного полегчало? Крышечка выскользнула из горлышка, выпустив наружу легкий дымок, оставляемый магическим снадобьем. К нему заинтересованно потянули носы все преподаватели. Особенно напрягало присутствие среди них дроу. Как и остальные, мастер темных ритуалов принюхался, а потом резко вскочил на ноги. Ахарташар! -да — в ужасе воскликнул он. «Да, кажется, именно так и называлось ритуальное зелье его народа. Но орать-то зачем?» «Рецепт не дам, даже не просите». Тихо буркнула я. «Лорд Льян!» Теперь дроу-ритуалист взывал к демону. «Это же священный для всех дроу Ахарт-Ашар!» «Что я могу сказать, уважаемый мастер Охрон? Бывшим светлом ваше ритуальное зелье тоже зашло. Тьму, говорите, смогли призвать?» «И использовать!» Охотно сдал всех призрачный страж. Мы своему чутью сперва не поверили, пока эти ушастые по нам своей тьмой не жахнули. Весь лес ею загадили. Жди теперь, пока обратно к владельцам вернется. «Что с эльфами?» Тихо спросила я. Нервно сцепив руки на животе, чтобы прикрыть ладонью метку лорда Вэриана, я прикусила нижнюю губу и вздрогнула. От пристального взгляда темных, как сама ночь, глаз демона похолодели пальцы. Совесть мучает? Вкрадчиво поинтересовался лорд Варян. Молча кивнула. Да, на такое развитие событий я как-то не рассчитывала. Раз мучает, значит, вы ответственно подойдете к моему решению. Адепт, Тироль. С этого дня вы назначаетесь ответственным за адаптацию своих сородичей. Как там говорится, эльф-эльфу брат, друг и источник моральных сил. Дерзайте, адептироль, и да пребудут с вами боги. Кому бы вы там не молились.